Второе. Задается вопрос. Как выйти из круга рождения и смерти? Обучаемый, сосредоточиваясь на вопросе, уходит в глубокую медитацию. Решение оказывается возможным, если он применит контр -вопрос. Кто поместил меня в этот круг? Третье. Наставник может спросить. Вам прислали зеркало. Вы держите его в руках. Чье зеркало? ваше или того человека, кто прислал его. Если обучаемый скажет, что зеркало его, как же тогда зеркало могли прислать ему? Если он скажет, что зеркало того, кто его прислал, то почему же оно у него в руках? Сосредоточившись на сущности проблемы и добившись озарения, обучаемый теряет границы своего «я», и тогда решение приходит само собой Коан рассматривается классиками дзен в качестве духовного динамита, взрывающего подсознание. Подведение к такому эффекту осуществляет наставник. Чтобы освоить дзен, надо найти себе наставника, который бы согласился стать учителем. Согласие дается не сразу. Кандидат в ученики проходят испытание временем. Он доказывает свою веру в учителя, воспитывает в себе терпение, способность к безоговорочному повиновению. Когда учитель убеждается в искренности претендента, он испытывает его на куанах. Ученику предлагают один из куанов. Ученик сосредоточивается на нем в процессе медитации. В установленное время он идет к наставнику и сообщает о своем понимании внутренней сущности Коана. При этом ученик должен привлечь одну из древнекитайских пословиц, поговорок или отрывков из буддийской классики – дзякуго. Каждый Коан имеет, как правило, закрепленный за ним дзякуго. Если ученик справляется с первым Коаном, ему дают новый. Так продолжается годами. Наставник следит за правильным ходом решения куанов. Никакого отступления не допускается. Каждый куан примыкает к какому-то догмату дзен-буддизма. Решая куаны один за другим, ученик осваивает определенную систему куанов и в сущности познает всю доктрину дзен. Наставник побуждает его преодолевать барьеры мысли, Вера в учителя делает свое дело. Решая Куан, ученик как бы впитывает в себя мудрость учителя. Это хорошо видно на известном примере решения Куана, в котором говорится о звучании хлопка ладони одной руки. Наставник монастыря Канин Макураи по утрам и вечерам принимал учеников, которые отчитывались перед ним о решении Куанов. Живший с Макурае двенадцатилетний кандидат в ученики Тойо внимательно наблюдал за поведением своих старших братьев и прислушивался к их беседам с учителем. Тойо тоже хотел приступить к интенсивным тренировкам. — Подожди немного, — говорил макурая Тебе еще надо подрасти. — Твое время впереди. Однако Тойо был настойчив, и учитель согласился. В назначенный час вечером Тоэ переступил порог зала Дзадзен и завестил учителя о своем присутствии ударом в гонг. Три раза поклонился и сел, застыв в почтительной позе. — Вот ты слышишь, как я хлопаю двумя ладонями, — сказал Макурай. — Как будет звучать хлопок ладонью одной руки? — Тойо поклонился и удалился в свою комнату, чтобы обдумать ответ. Через окно он услышал, как поют гейши. — Вот то, что мне нужно, — подумал Тойо. На следующий день вечером, когда учитель спросил его, как же звучит хлопок ладонью одной руки, Тойо пропел ему песню «Гейш». — Нет, нет, — сказал учитель, — это совсем не то. Ты не уловил пока этого звука. Тоя удалился в тихий уголок храма и сосредоточился. «Как же будет звучать хлопок ладонью одной руки?» И здесь он услышал шум журчащей воды. «Вот этот звук!» — обрадовался Тоя. «Вечером он продемонстрировал этот звук учителю». «Что это?» — спросил учитель. «Это же шум воды, а не хлопок ладонью одной руки». «Старайся». На следующий день Тойя услышал шум ветра. Его идея была снова отвергнута. Затем он услышал крик совы, и это было не то. Так Тойя приходил к учителю десять раз, и тот все время посылал его думать снова. После этого Тойя в течение целого года усиленно отыскивал решение Коана. Наконец Тойя добился озарения. В его сознании четко всплыли все звуки, тем не менее ни один из них он не мог принять за хлопок ладонью одной руки. Осознав этот факт, тоя воскликнул. «Да это же звучание тишины!»